87 червоточная матерниада У каждого человека по меньшей мере два отца. И им не обязательно знать друг друга. Некоторые отцы вообще не знают. Другие частенько бывают и всплывают. А вот у матерна, который сам является пример такого неизвестного и всплывающего родителя, отец замечательный и достоин особого увековечения в виде памятника. Только Матер не знает, где он сейчас, и понятия не имеет, что он сейчас поделывает, только надеется, что отец его, но отца не ищет. Зато с большим упорством и даже в снах, где он как каторжный валит ствол за стволом нескончаемую буковую рощу, свой Бухенвальд, он разыскивает золоторотика, о котором все вокруг только и говорят, но как-то невнятно. Но основательно не обрыскивает он все стояки мужского туалета на главном вокзале города Кёльна, ни одна надпись, ни одна указывающая стрелка не направляют его торопливой рысью по желанному следу. Зато ему случается прочесть, и в этой скрижале распознать почерк и мысль своего родителя, некую житейскую мудрость, свежевыгравированную на щербатой эмали. «Не слушайте червя!» червь сам с червоточенкой не вычеркивая из своих планов розысков золоторотика и ежночного лесаповала во сне мотерн пускается в путь по направлению к отцу в сторону папы мельник с плоским придавленным ухом он стоял подле своей исторической мельницы на козлах что красовалась в никельсвальде к востоку от устья вислы посреди поля земнестойкой сибирской пшеницы Уртоба, держал на плече шестипудовый мешок и не опускал его до тех пор, пока мельница, не переставая вращать плетеными крыльями, не сгорела вся, от козел до закромов и чулана. Только после этого мельник соглашается уклониться от объятий, подступающей со стороны Тигенхофа и Шарпау линии фронта. Взвалив на плечо 10-килограммовый мешочек пшеничной муки, смолотый из эпской пшеницы, он вместе с женой и сестрой успевает погрузиться на борт парома, который десятилетиями связывал переправой две деревушки по берегам Вислы — Никельсвальде и Шивенхорст. В одном караване с этим паромом шли также паром Ротебуде, железнодорожный паром Айнлаге — Буксир, будущность и целая армада рыбацких ботов. Северо-восточнее острова Рюген паром Шивенхорст ввиду технических неисправностей был разгружен и взят на буксир паромом Ротебуде. Мельнику вместе с 10-килограммовым мешочком пшеничной муки и родственницами удалось пересесть на борт торпедного катера. Катер, перегруженный детским ором и морской болезнью, западнее Борнхольма. Напоролся на мину и очень быстро пошел ко дну, прихватив с собой детский ор, рвотные спазмы, а также жену и сестру Мельника. Самому же Мельнику посчастливилось вместе с неразлучным своим мешочком взойти на борт и получить стоячее место на палубе курортного пароходика «Лебедь», шедшего из Данцикской новой гавани курсом на Любек. Больше уже корабли не меняя, мельник Антон Матерн, обладатель плоского уха и сбереженного в сухости мешочка, благополучно достиг порта Травемюнде, желанной суши, материка. В течение следующих месяцев, история тем временем идет своим ходом, уже заключен мир, мельнику приходится не однажды то силой, то хитростью отбивать свое наплечное беженское добро от посягательств потому как вокруг полно желающих полакомиться пирожными, не имея муки. Да и сам он не раз и не два испытывает искушение облегчить свои 10 килограммов муки хотя бы на пригоршню и сварить себе липкую, как клейстер, но такую сытную затерушку. Но сколько раз не подбивает его на это вопиющий его желудок, столько же раз левая его рука лупит по развязывающим мешочек пальцем правой. Таким и видит его ползучее, сама с изумлением себя разглядывающая послевоенная немецкая нищета. Кривой, тихий, сдержанный человек на полу в залах ожидания, в беженских бараках, в толкучке казенных очередей. Одно ухо оттопырено, тогда как другое, совсем плоское, приплюснуто к голове заветным мешочком с мукой. Там, под мешочком, оно покоится надежно и, на непосвященный взгляд, тихо, как мышка». Когда мельник Антон Матерн где-то между главным вокзалом города Ганновера и хотя и продырявленным, но все еще длиннохвостым конным памятником попадает в полицейскую облаву, затем в участок и все из-за злополучного мешочка чуть ли не под арест по подозрению в спекуляции, спасает мельника отнюдь не спешившийся по такому случаю со своего чугунного коня король Эрнст Август. За него неожиданно вступается некий чиновник оккупационной администрации. Бойкими доводами мало-помалу оспаривает его и его 10-килограммовый мешочек у полиции, в ходе этой защитительной речи все ярче обнажая в ослепительной улыбке все свои 32 золотых зуба. Мало того, что золоторотик вызволяет Антона Матерна под свое ручательство и берет кривого мельника в купе с его мешочком под свою защиту, Распознав удивительные профессиональные способности этого человека, золоторотик приобретает для него где-то между Дюраном и Крефельдом, то бишь на плоской равнинной местности, слегка поврежденную мельницу на козлах, крышу которой он распоряжается подлатать, а вот дырявую обшивку крыльев ремонтировать не велит, дабы мельница на ветру зря не крутилась». Ибо мельнику по прихоти золоторотика надлежит вести на двух этажах мельницы жизнь покойную и созерцательную. Наверху под сенью мельничных крыльев и заросшими пылью шестеренками мельничной машины на так называемом «мешочном чулане» он спит. Хотя большой лежняк, насыпной ковш с корыцем и выламывающееся из-под крыши зубчатое колесо изрядно загромождают помещение, Тем не менее, там, где в прежние времена стоял короб загрузки, выкроилось отнюдь не тесное пространство для кровати почти голландских размеров, благо что и до голландской границы тут рукой подать. Жорнов бегун служит столом. В корыце насыпного ковша хранятся пожидкие бельё. Летучим мышам приходится покинуть обжитые закутые проёмы, Хитроумное сплетение стропил, несущих балок и подкосов под мельничной крышей, освобождая место для скромных подарков золоторотика. Радио, лампы, электричество он, конечно, тоже провел. Газеты, журналов, а также нехитрой посуды и утвари для старика, который даже на спиртовке исхитряется замечательно жарить картошку. У лестницы, что ведет вниз, обновлены перила ибо в просторном закроме, в середине которого красуется мощный несущий ствол мельницы, старик обустроил себе горницу, которая вскоре станет его приемной. Под мельничным веретеном и брусом тормозного рычага, среди хитроумной механики подвесных грузов, клинышков и хомутиков, которая служила когда-то для регулирования жерновов, золоторотик, умело вплетающий пожелания мельника в ткань своего общего замысла, ставит роскошное, наново обитое кресло с подголовником, которое, поскольку подголовник, как выясняется, мешает размещению на плече мешочка с мукой, в конечном итоге вынуждено уступить свое место обычному креслу без подголовника. Даже в безветренную погоду мельница тихо потрескивает. Если же с улицы потянет сквознячком — Пыль, как и в былые годы, клубами ползёт от мельничного глаза через весь мельничный постав к дырявому, понуро обвисшему на своих пяльцах мешку. Когда ветер с востока, чугунная печурка малость коптит. Но по большей части низкие облака тянутся над Нижней Рейнской долиной с запада, от канала. Лишь однажды, едва въехав, мельник смазал главную зубчатую передачу и кружловину, а также подбил все запорные клинья, чтобы сразу видно было, на мельнице настоящий мельник поселился. Но с тех пор он расхаживает по своему жилищу в домашних шлепанцах и темной, необсыпанной мукой одежки. Спит до 9 завтракает в одиночестве или с золоторотиком, когда тот у него гостит. Или ставит военные и послевоенные подшивки американского иллюстрированного журнала Life. Трудовое соглашение он подписал сразу после символической подбивки запорных клиньев. Впрочем, требует от него золоторотик не слишком много. Во все дни, кроме четверга, по утрам от десяти до полудня, мельнику с плоским ухом надлежит принимать посетителей. Во второй же половине дня, за исключением четверга, когда у него прием от трех до пяти, он свободен. В это время он может слушать не плоским, а другим оттопыренным своим ухом радио, ходить в Фирзен в кино или резаться в с двумя активными функционерами партии беженцев, которой и он отдает свой голос, поскольку, как он считает, родные кладбища по обоим берегам в устье Вислы, особливо в Штегене, заросли плющом гораздо живописнее, нежели унылые погосты между Крефельдом и Эркелленсом. Но кто же навещает кривого мельника с плоским ухом в его приемные часы по утрам во все дни, кроме четверга, а в четверг пополудни? Сначала это были окрестные крестьяне, платившие натурой, маслом, отборной спаржей и иными дарами своих полей и огородов. Затем пошли мелкие промышленники из Дюрена и Гладбаха, с годными к натуральному обмену изделиями своих заводиков и мастерских. А в начале 46-го, О нем проведала пресса. Так что же приманивает сюда поначалу отдельных посетителей, а затем их мощный, с трудом регулируемый поток? Кто еще не знает, мельник Антон Матерн способен своим плоским ухом слышать будущее. Кривой мельник все важные события и даты знает наперед. Его приплюснутое ухо, судя по всему, глухое к будничным шумам, слышит некие директивы, которые позволяют совладать с грядущим. И всё это без всякого столоверчения, раскладывания карты, взбалтывания кофейной гущи. И без разглядывания звёзд в подзорную трубу из мешочного чулана. Без пристального изучения хитросплетённых линий руки. Без жреческого копания в сердцах ежей, лисьих селезёнках и в почках рыжего телёнка с белой отметиной на лбу. Кто ещё не знает... Это десятикилограммовый мешочек муки обладает столь редким даром всеведения. А точнее, это мучные черви в муке из пшеницы эпских сортов, пережившие с Божьей помощью, а напоследок и с помощью золоторотика, тяготы морского путешествия на пароме, стремительное потопление торпедного катера, короче, все превратности военной и послевоенной разрухи, нашептывают все наперёд. А плоское ухо мельника, десять тысяч мешков, если не больше, пшеницы уртобы и эпской, а также муки из шлипхакинского зерна, сорт номер пять, сплюснули это ухо, сделав его одновременно глухим и яснослышащим. Это ухо внимает тому, что сулит грядущее, передавая наущение мучных червей, мельник только их и воспроизводит всем, кто пришел искать совета». За умеренную плату с помощью восточно-германских мучных червей мельник Антон Матерн немало споспешествует становлению западногерманских судеб. Ибо с той поры, когда вслед за крестьянскими и мелкими промышленниками к нему из Гамбурга начинают приезжать будущие короли и лорды прессы и, скромно усаживаясь напротив его кресла, пишут на аспидных дощечках самые заветные свои вопросы и пожелания — Он становится все более влиятельной, поистине судьбоносный, всемирно значимый, исторически определяющий, эпохальный, образующий зеркало общественного мнения, формирующий образы нашей современности фигурой. Таким образом, мельнику, после того, как он десятилетиями давал советы в родном Никельсвальде, по подсказкам мучных червей, преобразив и сделав рентабельным все окрестное зерновое хозяйство от Ной тайха до Бонзака, после того, как он, припадает чутким, хотя и плоским ухом, к мешковинному обиталищу мучных червей предсказывал мышиную потраву и градобитие, девальвацию Гульдена в вольном городе Данциге и обвалы курсов на зерновой бирже, Смертный час президента державы и разрушительный дружественный визит германского военного флота в Данцикский порт. После всего этого ему, не без поддержки золоторотика, удается теперь совершить головокружительный взлет из тесноты и узости былого провинциализма на открытые просторы западно-германской современности. Ибо однажды к нему на оккупационном джипе привозят трех важных господ. Они еще такие молодые и непорочные, в два с половиной прыжка, одолев лестницу, принеся с собой много шума, одаренности и неведения, ощупывают и охлопывают мощный ствол мельницы, пытаются крутить канатный подъемный барабан, хотят, конечно же, первым делом забраться на мешочный чулан и перемазать все пальцы о шестеренке привода. Однако строгая табличка «Частное владение» Посторонним вход воспрещен, дает им возможность выказать хорошее воспитание, так что в скорости они, как образцовые ученики, затихают перед мельником-матерном, который указывает им на аспидные таблички, дабы они написали свои пожелания, а уж как он и исполнить — это его забота. То, что мучные черви имеют сообщить каждому из трех господ, звучит, быть может, несколько прозаично». Самому миловидному рекомендовано во что бы то ни стало выбить из британских оккупационных властей газетно-издательскую лицензию номер 67, дабы начать растущими тиражами выпускать газету «Слушай». А заодно, кстати, не забыть предоставить Мельнику Антону Матерну бесплатную годовую подписку на это издание, ибо Мельник обожает иллюстрированное газетно-журнальное чтиво и помешан на радио. А ведь «Слушай»! Это, конечно, подробная иллюстрированная радиопрограмма. Лицензию номер шесть на издание еженедельника «Дицайт» «Время», названного так по совету мучных червей, предложено взять самому шустрому из трех гостей. А самому маленькому и деликатному, который от робости грызет ногти и даже заговорить не решается, мучные черви шепотом через мельника просят передать совет. Пусть, мол, нынешнюю свою затею, газету дивохи неделя, немедля бросит, а попытает счастье с лицензией номер 132. Ушлый Шпрингер хлопает чудаковатого, рассеянного руди по плечу. «Спроси у деда, как тебе окрестить твое новое чадо?» Незрячие мучные черви устами кривого мельника тотчас соответствуют дер Шпигель» — «Зеркало», ибо без хорошего зеркала в котором виден каждый прыщик, нынче ни в одном доме уже не обойтись. Правда, зеркало должно быть вогнутое, ибо то, что легко читается, легко забывается и еще легче цитируется. Писать правду вовсе не обязательно, но номера домов должны быть указаны точно. Словом, хороший архив, то бишь тысяч десять, а то и больше, мелко исписанных карточек с успехом заменяют мысль. «Люди не хотят, чтобы их заставляли думать», так выразились черви. «Они ждут, чтобы их точно информировали». Собственно говоря, прием как таковой уже окончен. Однако Шпрингер все еще что-то недовольно бормочет насчет червячных прогнозов, потому как если уж на чистоту, он вовсе не радиопрограмму для широких масс замышлял издавать, а скорее радикально-пацифистский еженедельник». «Я хочу их встряхнуть, понимаете? Встряхнуть!» В ответ мучные черви устами Мельника Матерна утешают его пророчеством. В июне 52-го он облагодетельствует нацию общеполезным начинанием. Три миллиона читающих неучей будут ежедневно завтракать с газетой «Бильд» в руках. Тут, торопясь, покуда Мельник не раскрыл второй раз свои карманные часы, почти в отчаянии кидается за помощью и советом тот самый, еще совсем недавно такой вальяжный господин, у которого Аксель Шпрингер и коротышка Аукштайн стараются перенять хорошие манеры. Ночью, исповедуется он на аспидной дощечке, ему снятся социал-демократические сны. Днем он обедает с христианскими за правилами тяжелой промышленности, тогда как сердце его отдано авангардистской литературе, словом, он совершенно не знает, как ему быть. В ответ мучной червь сообщает ему, что это сочетание «по ночам левые мысли, днем правые деяния, а в сердце авангардистский огонь» самое что ни на есть подходящая смесь для еженедельника «время», органа почтенного и вместе с тем доступного, либерального и в меру мужественного, просветительского, но и прибыльного. А вопросы так и сыпятся. Цены на газетные объявления. Кто составит заградительное меньшинство в издательском доме Ульштайн? Но мучные черви в лице мельника Матерна дают отмашку. Всем троим милостиво дозволяется, прежде чем они учтиво откланяются, начертать на стволе мельницы свои имена. Они и по сей день там красуются. Красавец Шпрингер, оседланный мировой скорбью Руди, и господин Буцериус, чье родословное древо коренится в глубоком, хотя и просвещенном Средневековье. После относительно спокойной недели мельнику-матерну доставлен и расстелен под ногами ковер. На рукояти рубильника, который в прежнюю пору включал и выключал трясучую механику сортировочного ящика, находит опору и временное пристанище застекленная фотография дряхлого президента Рейха Гинденбурга. После недели, прошедшей без особых хозяйственных перемен и организационных преобразований, разве что Золоторотик успевает расширить проселок, ведущий от шоссе Фирзен-Дюлькин к заброшенной мельнице и снабдить поворот соответствующим указателем Итак, после недельной подготовки и концентрации сил к мельнице, подремонтированной и засыпанные свежим гравием дороги, один за другим начинают подкатывать хозяева концернов или их доверенные лица, обремененные заботами декартилизации. Так что отдохнувшие и словоохотливые мучные черви первым делом избавляют от мук несварения, разъевшуюся до необозримости корпорацию Флика. На жесткой табуретке, представляя своего папашу, восседает собственной, жаждущей совета персоной Отто Эрнст Флик. А мельнику совершенно все равно — Кто это там перед ним дёргается, скрещивая ноги на все мыслимые и немыслимые лады? С непроницаемо любезной миной он листает свои уже порядком потрёпанные подшивки, а аспидная дощечка заполняется тем временем наинасущнейшими безотлагательными вопросами. Введённый союзниками закон о декартилизации предписывает флику отцу избавиться либо от стали, либо от угля». Мучные черви кричат наперебой «Шахты! Шахты похерь!». Вот так и возникает вычлененное манесманом из своих рядов объединение, которое завладевает контрольным пакетом акций АО «Эссенский каменный уголь», а впоследствии, опять-таки по рекомендации мучного червя, возвращается под крылышко манесмана. А «Харпинский уголь» Отошедший к французскому консорциуму, Флик-старший через 9 лет, то бишь 5 лет спустя после своего досрочного и день в день предсказанного мучными червями освобождения из тюрьмы, снова помаленьку приберет к рукам уже в качестве главного акционера. Кстати, в том же году и доктор Эрнст Шнайдер, побывавший в приемной на мельнице вскоре после Флика-младшего, вступает в банковский дом «Трингхаус». А вместе с ним туда же вступают вся группа Михеля, бурый уголь, о бурый уголь, а вместе с ним и углекислота, чей наблюдательный совет он милостью мучного червя возглавит. Ибо своим щедрым, как самовисло языком мельник раздает посты и назначения, которые за секунду до этого производят мучные черви. Так одному отставному ротмистру, будущей ключевой фигуре зарождающейся экономики, обещано участие в 22 наблюдательных советах, причем в шести из них председателям, поскольку господину фон Бюлов шванте если он хочет остаться на коне, надобно провести весь концерн Штумма через множество сложных препятствий с каверзной плотностью расставленных союзниками по трассе. Словом, посетители идут и идут. Важные господа раскланиваются друг с другом на лестнице, что ведет под мельничную крышу в покое мельника Матерна. Звонкие имена все гуще испещряют мельничный ствол, ибо каждый или почти каждый, будь то Ао-Хоэш или Бохумское объединение, мечтает увековечить себя в столь достопримечательном месте. Круп посылает Байтса, и Байтс разузнает, как уклониться от декартилизации в эти хитрые, трудные, но всё равно работающие на крупа времена. Кстати, и знаменательный разговор между господином Байтсом и господином Робертом Мёрфи, секретарём Государственного департамента США, при посредничестве мучных червей, проистекает загодя. Это мучные черви сперва, а уж потом господа Байтс и Мёрфи договариваются о долгосрочных кредитах слаборазвитым странам. Однако выделит эти кредиты не государство. Целевым и частным образом их раздаст рука Круппа. Мучные черви с энтузиазмом проектируют для Индии металлургические заводы, которые «Останься черви дома» в Никельсвальде по правому берегу устья Вислы, были бы, наверное, спроектированы для Польской Народной Республики. Но поляки почему-то помощью мучных червей из Западной Пруссии пренебрегли. А коли так червям идут на поклон Сименс и Хальске, Клекнер и Гумбольд. Нефть и калий туда, где, отродясь, добывали только каменную соль. Этой чести мельник мотерн сподабливается одним дождливым утром в среду. Доктор Квант является собственной персоной, дабы выяснить, каким образом АО Винтерсхал заполучит контрольный пакет акций бурбахских разработок калийных солей. Ему растолкована и обещана выгоднейшая сделка, благодарным свидетелем которой, как бы невзначай, оказывается Золоторотик, заинтересованный в судьбе одной заброшенной шахты где-то между Заарштатом и Хильдесхаймом. Но на следующее утро в четверг дождь не унимается, а мельник Матерн в свободной от приема часы забивает гвозди в опорные балки, перевешивая фото дряхлого президента с места на место — Золоторотика, который, как выясняется, только хотел забросить Мельнику очередную стопку иллюстрированных журналов, уже и след простыл. Он опять где-то за границей. Зато сутки спустя, нудный деревенский дождь не знает ни удержу, ни передышки, предочи Мельника являются все наследники объединения немецких промышленников. Хоть и декартилизованные они, Баденский анилин, Байер и Хоэхст, приходят все вместе и сообща жаждут получить от мучных червей указания на ближайшие годы. Ни гроша на дивиденды, все только на наращивание капитала. Впрочем, подобным лозунгом мучные черви напутствуют не одну только химическую индустрию. Кто бы ни пожаловал, А.О. Фельдмюле и Эссо, Ханельс и северогерманский лойд всемогущие и всеимущие банки и агентства гарантийного страхования, мучные черви хором и в унисон твердят одно и то же – отказ от дивидендов ради наращивания капитала. А уж к этому главному совету – всякие мелкие добавки. Как загробастать концерн «Херти» вкупе с еще более старинной фирмой «Тиц» в фамильный фонд «Карго»? Давать или не давать Бренник Майеру кредиты своим клиентам? и как должен выглядеть мужской костюм будущего. Имеется в виду, конечно же, двубортный, вожделенный объект просыпающегося покупательского спроса, который скоро начнет выпускать с конвейера фирма «Пик» и «Клопенбург». По твердым расценкам, плата, разумеется, вперед, мучной червяк готов дать ответ на любой вопрос. Он ласково полирует фирменную мерседесовскую звезду, предсказывает блеск и нищету концерну «Боргварда», хозяйский распределяет средства из плана маршала, заседает в Международном рурском совете, утверждает Конституцию прежде, чем парламентский совет успевает ее принять, устанавливает дату денежной реформы, проводит подсчет голосов задолго до первых парламентских выборов, успевает скорректировать планы ховальских судоверфий с учетом грядущего корейского кризиса содействует заключению Петерсбергского соглашения, объявляет некоего господина доктора Нордхофа будущим главным бухгалтером поэтапного ценообразования и изо всех сил, когда это выгодно ему и иже с ним, жмет на педаль понижения курса. В целом, однако, тенденции благоприятные, хотя дамы из Тиссона тоже отнюдь не чураются стежки-дорожки на заброшенную мельницу. Уж не дарует ли мельница чудесница секрет вечной юности? Не разглаживает ли морщины? Не стройнит ли дрябло старческие икры? Уж не сводничает ли на досуге мучной червячок? Некоему доблестному ветерану, который перед портретом бывшего президента Рейха — портрет тем временем перебрался из мешочного чулана в закром — просветлев лицом, отдает честь ему, этому все еще крепкому старичку, Так вот, этому доблестному ветерану черви рекомендуют втереться в доверие к будущей ключевой фигуре — господину Бюллов-Шванте, ежели он хочет, чтобы его строительная фирма процветала. Женись, Портленд-Цемент, женись, счастливчик, ибо мучные черви благоволят семейным предприятиям. Правда, всякий, кто собрался на поклон к мучному червю, должен запастись в дорогу смирением и детской верой. Вот почему неизгибаемому, вечно насмешливому хьяльмару шахту, бесенку в стоячем воротничке, никакие советы впрок не идут, хотя очень часто он с мучными червями совершенно согласен. И черви, и шахт в один голос предостерегают об опасностях избыточного экспорта, чрезмерного валютного запаса, разбухания денежного обращения и роста цен но только мучные черви знают и подсказывают решение грядущих затруднений. Когда на мельницу порознь прибывают будущий министр финансов Шеффер и тайный советник Фоке, директор Государственного банка им, каждому по отдельности, дается наказ, невзирая ни на что, все же отворить двери всех казначейских кубышек. Министр пусть не пытается сдержать рост налогового бремени, а тайный советник пусть не морит в заперти золотой запас, а выпустит его на свободу. И в этом случае, как и на организованные мучными червями встречи Круппа, Байца и Мёрфи, главный лозунг не изменен. Валютные кредиты слабо развитым странам. А вот уже и первые заметные сдвиги к лучшему. Закупки в Латинской Америке укрепляют рынок шерсти. Бременские джуты потихоньку переводят дух. «Своевременное предостережение о понижении курса канадского доллара». Образцово проведённое мучными червями консолидирующая пауза позволяет удержать рынок. Тенденции по-прежнему благоприятны. Золоторотик распорядился покрыть подъезд от шоссе к мельнице асфальтом. Несуразные свадебные прожекты мельника он остановил свой выбор на некой вдове из Фирзена «мгновенно рушится Как только выясняется, что после женить бы ему придется отказаться от беженской пенсии. По-прежнему один, но отнюдь не страдая от одиночества, Мельник листает газеты и иллюстрированные журналы «Квик» и «Кристалл», «Штерн» и «Ревю». Словом, все, что присылается ему на дом совершенно бесплатно. Франкфуртскую «Альгемайне» и «Мюнхенскую слушай», которая, кстати, уже третий год выходит. И все, кто хранил ему верность с самого начала, равно как и те, кто с опозданием приобщился к истинной вере, приходят к нему снова и снова. Либо рабея идут в первый раз, увековечивают, либо подтверждают свою подпись на мельничном стволе. Не забывают в знак внимания маленькие подарки для хозяина и терпеливо покашливают, когда капризная печка чадит при восточном ветре. Клиенты с самого первого призыва. Мюннеман и Шликер. Нейкерман и Грундик, старые лисы Реймсма и Бринкман, тяжеловозы Апс, Форберг и Фердменгес. Поначалу будущее, а затем вполне современный Эрхард захаживает регулярно, и ему даже дозволяется проглотить лишнего мучного червячка, который по сей день чудесно и чудодейственно пребывает в теле сего безупречного мужа. Вот она экспансия стихии свободного рынка осёдлана мучным червём. «В отце экономического чуда червь, чудесный и чудодейственный, гнездился с самого начала. Не слушайте червя, червь сам с червоточиной». Это каркает оппозиция, ибо сама на к мельнику-матерну не ходит, денег не платит, при восточном ветре дымом не давится и советов не слушает. Решением всей своей парламентской фракции она категорически отмежевывается от участия в этом средневековом мароккобесии. Профсоюзных лидеров, которые тайком и окольными тропами, но все же пробираются к мельнице, невзирая на то, что полученные ими червячные директивы решающим образом способствуют укреплению и чуть ли не всемогуществу объединения немецких профсоюзов, рано или поздно подвергают обструкции. Достаточно вспомнить о судьбе Виктора Агартса. Ибо социал-демократы, все как один, отвергают Мельника и презирают его консультируемых мучными червями клиентов. Адвокат Арнт не пожинает ничего, кроме дружного хохота зала, когда на заседании Бундестага в части разные пытается доказать, что хождение за советом к мучным червям противоречит параграфу «2», основного закона, то бишь Конституции, ибо культ мучного червя, наблюдающийся и набирающий силу повсеместно, препятствует свободному самораскрытию личности каждого гражданина. Циничные остроты про червяков, культивируемые в боннской штаб-квартире СДПГ, будучи обнародованы в качестве предвыборных лозунгов, стоят партии многих решающих голосов. Ни одна предвыборная речь господ Шумахера и, с августа 52-го, Олленхауэра не обходится без издевок и саркастических выпадов по поводу государственных визитов на заброшенную мельницу. Лидеры оппозиции то и дело высмеивают капиталистическую червячную терапию. Надо ли удивляться, что в итоге они так в оппозиции и остаются? А вот священство захаживает исправно. Правда, не в парадном облачении и не процессиями с Фрингсом и Фаульхабером во главе, а все больше в анонимном обличии доминиканских монахов, которые редко на моторе, чаще всего пешком, но бывает, что и на велосипедах, устремляются к путеводной ветряной мельнице. «Отнюдь недолгожданные гости, скорее назойливые просители». Они сидят внизу с раскрытыми требниками и смиренно дожидаются, покуда некий доктор Откер из Билефельда не выяснит, что для него задача дня гласит «пеки свой торговый флот». Замеси свое пудинговое тесто, дай вскипеть на слабом огне, потом остуди и аккуратно спускай во все мировые океаны. Оглянуться не успеешь, и вот они, уже на плаву, танкеры доктора Откера». А уж после, когда Откер, увековечившись на мельничном стволе, наконец откланивается, приходит время Патору Рохусу с легким изумлением дышать на свои очки, ибо как только он скрипучим школьным мелом процитировал на аспидной доске катехизис «Господь, не спошли от духа твоего, и все воздастся», мучные черви рупором Господним ответствуют. Единственно спасительной церкви надлежит постепенно насадить в правящей христианской партии сперва готические, а затем и позднероманские нравы, дабы задним числом, на худой конец даже и с помощью иноземцев, снова утвердить империю Карла Великого. Начинать надо осторожно, без пыток и охоты на ведьм с последующим их сожжением. По елику еретики вроде Герстенмайера и Дебелиуса и так будут покорны Пресвятой Деве, «Мать непорочная, светоч любви, всех нас спаси и благослови!» Со столь щедрыми дарами святые отцы, кто пешие, кто на велосипеде, возвращаются по домам. А однажды Бог весь каким ветром к порогу мельницы прямиком из родной Ахинской обители приносит даже шестерых францисканских монахинь во всей их диковатой и декоративной красе. И хотя настоятельница, сестра Альфонс Мария, и спрашивает у Мельника дозволения на получасовую беседу, предмет и содержание ее никогда и нигде не подлежат разглашению. Одно только известно доподлинно. Католические мучные черви, ибо Мельник Антон Матерн, правоверный католик, на все мыслимые и немыслимые случаи жизни сочинили епископские послания». Шепотком называли также некоего грядущего министра, который знаменательным образом «Nomen est Omen» имя уже знамение будет носить фамилию «Вюрмелинг», то бишь «Червивер», и при поддержке знатных католических семейств обоснует нечто вроде государства в государстве». Мучные черви уже разрабатывают соответствующие законопроекты, Мучные черви настаивают на конфессиональном школьном обучении. По религиозным соображениям мучные черви решительно против воссоединения Германии. Мучные черви правят в Западной Германии, ибо отростковое восточно-германское государство слишком поздно посылает к ним своего «ходока» — теоретика плановой экономики. Так что прежде чем мельник со своим 10-килограммовым мешочком, в котором, кстати, пары килограммов эпской пшеничной муки уже не доставало, и пришлось с превеликим трудом контрабандой добывать их с исторической, ныне польской, родины в Дельте-Вислы, Так вот, прежде чем мельник Матерн вместе со своими хорошо упитанными мучными червями смог принять участие в проектировании металлургического комбината в городе Сталинштадт, что в Оденбрухе, равно как и в создании энергетического комбината «Черный насос», в разработке урановых и вольфрамовых месторождений в печально известном АО «Висмут», в организации движения «Социалистических бригад», Прежде чем он успел подумать обо всем этом, компетентные служащие в штатском огородили и взяли под строжайшую охрану район дислокации говорящих мучных червей. Ибо если бы в ту пору господам Лойшнеру и Мевису а поговаривают что Ульбрихт посылал даже нушки удалось хотя бы несколько раз преодолеть заградительную полосу, сооруженную вокруг секретного объекта подчиненными некоего генерала, Жизнь в нынешней Германской Демократической Республике была бы хоть куда. Там было бы картошки до отвала и канцелярских скрепок, сколько хошь А так там хоть шаром покати, даже колючей проволоки и той не хватает. Нерадивые критики экономического чуда, дружные не впопад тычущие обличительным перстом в бедолагу Эрхарда, все скопом забывают о скромной пригородной трехвагонке на Дюренн. «Господин Куби, а вместе с ним и все остальные зубоскалы-кабаритисты пополнили бы свои колчины с самыми ядовитыми сатирическими стрелами и сочинили бы куплеты, способные потрясти империю, догадаясь они хоть раз совершить паломничество к мельнику-матерну. Ибо в корне неверно предположение, будто у пристрастных червяков с самого начала на уме был один лишь Конрад. Ничего подобного. Даже самые первые клиенты... Те, что из прессы и те, что были озабочены трудностями декартилизации, подтвердят. В правительском килограммовом мешочке с самого начала царили радикальнейшие анти-Аденауэровские умонастроения. Отнюдь не этого бездарного обер-бургомистра, который всего лишь четыре раза приходил за советом на мельницу, да и то по внешнеполитическим вопросам, прочили мучные черви на должность первого канцлера – «О нет, вовсе не ему был отдан их вотум». Напротив, они в один голос умоляли «Пусть это будет Ганс Глобке», тихий, отважно сидевший в глубоком тылу герой сопротивления. Но вышло по-иному. Если бы неверные ученики и приверженцы мучных червей, которые, пометуя о червячном наказе, сделали доктора Ганса Глобке теневым канцлером обеспечив червячной фракции влияние в Бундестаге и поставив сколько-то своих людей заместителями министров в важнейших министерствах, многое, если не все, пошло бы прахом. А что же мельник Матерн? Каких почестей удостоился? Неужто бесплатная подписка на тот или иной журнал? Неужто скромные новогодние подарки настенные календари фирм «От А до Я» От авто до яхты «Ганнибал-Ганновер» — вот и вся его выгода. Осыпан ли он должностями, орденами, пакетами акций? Разбогател ли он, по крайней мере? Сын его, вместе со своим черным псом, навестивший старика в марте 49-го, поначалу не получает от отца ни грошика. «Во дворе ветер зло трясет дырявые крылья мельницы», Некарсульм и объединенные заводы Кесселя только что откланялись прием окончен. килограммовый мешочек покоится в стальном сейфе. Этот сейф — подарок АО «Краус Мафай», которая теперь после того, как контрольным пакетом акций завладел Будерус, принадлежит к группе «Флика», установил золоторотик, поскольку счел, что просто так в сортировочном ящике заветный мешочек хранить ненадежно. Есть и иные, не столь полезные, но тоже интересные приобретения. В просторной клетке, подарок АО «Винтерсхалл», целуется пара волнистых попугайчиков, подарок страхового концерна «Герлинга». Но отец и сын молча сидят друг против друга, если не считать раздающихся время от времени глубокомысленных возгласов типа да или «Вот так-то оно». Наконец, вежливый сын первым начинает осмысленный разговор. «Ну как, отец? Что там говорят твои мучные черви?» Отец только отмахивается. «Да что они могут говорить? Байки, одни только байки». Теперь, как и положено, сыну полагается спросить о матери и тетке. «А что мать? а тете Лорхен? Или ты их бросил?» Мельник тычет большим пальцем в мельничный пол, Утопли обе по пути. Тут сыну приходит в голову спросить о старых знакомых. А что Криве, Люрман, Карвизе? Куда кабруны подевались? А старик Фольхерт? А Лаус его, Хедвик? Ну, с Шивенхорской стороны. И снова большой палец Мельнику указывает на половицы. Утопли. Все как один утопли по пути. Ну, раз уж мать тётка и все соседи упокоились на дне Балтийского моря, остаётся спросить об отцовской мельнице. И вновь старик-мельник вынужден возвестить об утрате. Сгорело дотла средь бела дня. Сыну, коли он хочет у отца о чём-нибудь дознаться, приходится кричать. Сперва о околичностями, а потом и напрямик излагает он свою просьбу. Но мельник, хоть убей, никак его не расслышит. Ни одним плоским, ни другим оттопыренным своим ухом. Тогда сын формулирует свои желания с помощью грифеля на аспидной дощечке. Он требует денег, бабки, монеты, ведь он тоже погорел не хуже отцовской мельницы. «На бабах сижу, без гроша!» Папаша-мельник сочувственно кивает и советует сыну поискать работу либо на угольных складах, либо у него на мельнице. Попробуй тут пригодиться. Дело всегда сыщется. И пристройку мы как раз затеваем. Но прежде чем сын с чёрным псом решит пойти к отцу в услужение, он как бы, между прочим, осведомляется, не знает ли мельник, случайно, одного человека, заядлого курильщика по прозвищу Золоторотик, и нельзя ли этого куряку при помощи мучных червей разыскать? Спроси-ка их при случае». Тут мельник делается будто каменный. Мучные черви хранят непроницаемое молчание в своем стальном убежище от Краус-Мафай. И только волнистые попугайчики, страховой концерн Герлинга, по-прежнему щебечут в своей клетке, ао о Тем не менее Матерн-младший решает остаться и первым делом сколачивает под козлами мельницы собачью будку для Плутона. А кажись здесь вдруг висла и дамбы вдоль вислы от горизонта до горизонта, то вон та зачуханная деревенька была бы Шивенхорстом. А здесь вот, куда каждое утро, кроме четверга, прибывают кокосовые короли и магнаты недвижимости, находилась бы Никельсвальде. Так это место вскоре и назовут — Ново-Никельсвальде. Тем временем матерн-младший помаленьку обустраивается. Отец и сын по всей форме подписали договор о найме. Отныне псу Плутону надлежит мельницу со всем содержимым охранять, а о всяком деловом визите извещать лаем. Сын же вменено в обязанности регулировать внешнее течение направляемого червями хозяйственно-экономического процесса. В своем качестве домоправителя на сверхтарифном окладе Он позволяет оборудовать у подножья мельничного холма автомобильную стоянку, но отвергает проект размещения здесь же автозаправочной станции. И покуда бензоколонки ищут и находят себе место на повороте от Дёренского шоссе, он милостиво даёт разрешение на строительство отделению Федеральной почты и филиалу «Блацхайм». Но вокруг стоянки дозволено возвести лишь одноэтажные постройки с трёх сторон. Дабы мельница, изображение которой украсило тем временем головку сувенирного значка-булавки, надлежащим образом превосходила в масштабах процветающие поднее предприятия. Небольшая телефонная станция и канцелярия обеспечивают передачу червячных указаний в ясных, логически законченных формулировках. В главном здании разместился небольшой и, скорее, простой ресторанчик, а также 12 одноместных и 6 двухместных гостевых комнат, дабы носителям «Червячной мысли» было где с комфортом отдохнуть и переночевать. В подвале оборудован бар, где ближе к вечеру собираются у стойки адепты «Червячной правды» или, как сейчас бы сказали, представители продуктивных общественных сил. Побрякивая льдом в бокалах, похрустывая соленым миндалем, они как бы между делом воплощают в жизнь рекомендованную мучными червями тенденцию к образованию монополий, дискутируют спорный и давно изъеденный червями кодекс честной конкурентной борьбы, подвергают он и сомнению, открывают друг другу душу и процентные ставки, готовы временно поддержать, спокойно движутся в ту же сторону Реагируют неоднозначно, однако оказывают влияние и на жим, берут на заметку и на баланс, с места и в карьер, быка из за рога, и при этом с улыбкой поглядывают на транспарант, вывешенный матерном домоправителем, где белым по красному выведено. Капиталу нет житухи, коли червь мучной не в духе. Ибо матерн-младший активно участвует в беседах. При этом многие из его доводов начинаются одинаково. Марксизм-ленинизм доказал, что... Или на крыльях социализма человечество... Адепты червячной мысли, ибо представителями продуктивных общественных сил они никогда не были, вздрагивают на своих табуретах устойки, когда домоправитель Матерн... Знаменитым ленинским жестом, указывая на бело-красный транспарант, начинает говорить о сплоченном пролетарском коллективе мучных червей, о червячной структуре победоносной социалистической общественной формации и об истории как диалектическом червячном процессе. Так что, покуда наверху в заброшенной ветряной мельнице кривой мельник своим удивительным ухом вслушивается в укромную жизнь обитателей 10 килограммового мешочка муки с поспешествуя послевоенной немецкой экономики в ее восхождении к нынешним всемирно признанным высотам, это его терпеливому сотрудничеству обязан, кстати, своим возникновением основополагающий научный труд политэконома Ойкина – продуктивная роль общественно-полезных мучных червей в правовом государстве, его сын-домоправитель, на чём свет стоит, кроет тем временем капиталистических кровососов, угнетателей трудового червячного племени. Он сыплет цитатами, где через слово поминается мучной червь. Бывает классово-сознательный червь и червь деклассированный. Одни черви занимаются коллективным самообразованием, другие ведут бригадный трудовой дневник. Первопроходцы соцсоревнования возводят здания социализма. В новых исторических условиях прежний капиталистический червь превращается в… Пройдя горнило чисток, они освобождают свои ряды от чуждых элементов и неудержимо ползут к новым победам. В бесконечных беседах у стойки… Матерн-старший давно уже заснул наверху и видит в сладких грезах благодатно увитый плющом тихие кладбища по обоим берегам устья Вислы, его сын, Матерн-младший, склоняясь над очередным стаканом джина или виски, развивает на марксистской основе нечто вроде червячной мифологии, который надлежит наглядно подкрепить тезис о неотвратимом поступательном движении всякого исторического развития». «Ибо есть в их рядах плановики-передовики и целые червячные бригады, которые на крыльях социализма преодолеют путь от «я» к «мы». Матерн, тот, который домоправитель, говорить не дурак. В прокуренном баре, поблескивая своим, скоро уже совсем голым, черепом в матовом свете потолочных ламп, загробастав в ладони стакан с виски и позвякивая литком, то дело указывая, столько уже раз запечатленным в живописи ленинским перстом в будущее, он разыгрывает поучительные пьесы-агитки. Благо, что в охочий до театра публики недостатка нет. Ибо те, что сидят у стойки, носители «Червячной мысли» Абс и Фердменгес, дамы от Тиссона и Аксель от Шпрингера, лидер продуктивных общественных сил Блессинг и Синдикус Штайн, Все эти активные общественники по делам имуществ и семижды члены наблюдательных советов, все они охотно подыгрывают по тому, как у каждого, иначе куда бы нас все это привело, есть свое собственное мнение, и оно должно быть представлено. К тому же каждый когда-то в молодости, клянусь, черт подери, вечерним кефиром и утренним стулом, где-нибудь достоял слева. Мы же тут среди своих — Краус Мафай и Рехлинг Будерус. Ах вы, старые рубаки, Люберт и Бюлов Шванте, свидетели Альфреда и наследники Хуго. И вообще, ежели после полуночи, люди как люди, с ними вполне можно поговорить. Так Матерн считает, домоправитель. И у них жизнь совсем не сахар. Каждому, даже вдове Сименс, приходится влачить свое бремечко. Каждой, даже компанией «Хижина доброй надежды» приходилось когда-то начинать с самого низа. И каждое предприятие, даже «Феникс Райн Рор» не позволит просто так себя высечь. Но одно вы себе зарубите на носу. Вы – страховые компании и страховые агентства по страхованию страхований. Вы – переработчики смолы и металлолома. Вы – широко разветвленные и удачно породненные. Вы – «Круп, Флик, Штум и Штинес. Победа социализма неизбежна. Выше чашки. Дело мучного червя непобедимо. Будь здоров, Викко. Тенденции благоприятствуют. Ты отличный парень, хоть и был штандартенфюрером. Бельём поросло. Все мы когда-то. Правда, каждый на свой лад. Зови меня просто Вальтер». Но подобные братания под сводами заброшенной мельницы проистекают лишь в полночь. Днем же, покуда автостоянка забита, телефонная станция перегружена, а приемные часы полностью расписаны на неделю вперед, здесь царит малая идеологическая война. Увы, со стороны домоправителя никакие закулисные темные силы ведения он и не финансирует». Из собственных скромных средств он вынужден оплачивать печатание листовок, характер которых, ввиду своеобразия их применения, следует признать новаторским. На лицевой стороне пафос классовой борьбы подкреплен именами Карла либкнехта и Розы Люксембург и рассвечен множеством восклицательных знаков. Наоборотный вслед за деловитым двоеточием возвещено, что Рюссельсхайм уже через пару лет будет выплачивать Супердивиденды — 66% годовых. На лицевой стороне вожаки разбойничьих банд Симон Матерна и Грегор Матерна уже в начале XVI столетия, оказывается, создали классово-сознательные коллективы, чтобы не сказать бригады. На оборотной заложены основы концерна «Монтана». На лицевой стороне всяк, кому не лень, может прочесть о том, как прадед домоправителя, веривший в Наполеона, но сбывавший штурмовые лестницы русским, благодаря этой раздвоенности сколотил деньгу, которая прежде принадлежала милитаристам и буржуям. Наоборотные аккуратными столбцами выстраиваются цифры инвестиций и отчислений Баденской, Анилиновой и Содовой фабрики на еще далекий 1955 год. Короче, в то время как домоправитель Матерн на лицевой стороне своей красной листовки утверждает себя борцом, стремящимся ускорить неминуемый конец декадентского западного общественного устройства, оборотную, чистую сторону той же самой листовки торопливо заполняют статистические графики будущих расходов, колебаний курсов, конспекты грядущих распоряжений и приказов по картелям и концернам сколь наглядное предвосхищение современной модели мирного сосуществования. А сколько бесплатного удовольствия можно было бы доставить себе, вернув сейчас, дабы оттянуть приближающийся конец сей славной хроники, ту или иную вставную новеллу в повествование. Ибо теперь-то, когда подоплека прояснилась, любой был бы горазд подкинуть сюда какую хочешь байку. Например, о студии «Уфа», которая слишком поздно удосужилась послать своих доверенных лиц в ново Теперь-то любой смог бы сколько угодно распускать нюни и сетовать. Чего стоит одна только нескончаемое летание упущений и огрехов в нашем сельском хозяйстве, хотя мучные черви по своему почину и во весь голос предупреждали о подступающем аграрном кризисе. Теперь-то всяк был бы рад накатать сюда целый альманах общественно значимых сплетен. Хватило бы за глаза одних только гамбургских хитросплетений. Коллизия Розенталь-Ровольд, мотивы развода Шпрингера и прочее социально-критическое занудство. К черту все эти подробности, излагаем коротко и ясно. С марта 49-го и вплоть до лета 53-го Вальтер Матерн Тот самый, что пришел с черным псом, дабы судить, служит и живет домоправителем и вполне оседлым сыном у своего отца Антона Матерна, который пришел, дабы помогать людям советами из шепчущего мешочка с мукой. Этот период приобрел всеобщую известность как первоцвет экономического чуда. А самая первая зародышевая клетка этой эпохи называется Ново Никельсвальде. Тут многое, не спроста ведь поговаривали о закулисных фигурах и международных связях, было и впредь будет покрытым мраком. К примеру, мотерн как-никак домоправитель, так ни разу и не сподобился лицезреть Золоторотика, о котором все знали, что он... Но никто не знал, где он, даже мучные червяки. Зато про смерть Сталина они разболтали прежде, чем о ней было официально объявлено. А несколько недель спустя беспривязно бегающий ночью сторожевой пёс Плутон извещает всех громким лаем «Костёр под мельницей». Огонь тогда быстро погасили. Пришлось только заменить четыре перевязки в козлах мельницы. Седло и опорные балки пострадали незначительно. Президент дюссельдорфской полиции приезжал лично. «Установленный поджог». Однако все попытки выявить связь между этим случаем и вскоре последовавшим за ним вторым, как приходится признать, удавшимся налетом на мельницу, остались в области слухов и домыслов, потому как доказательств и по сей день никаких. В сфере чисто голословных предположений остаются и те, кто усматривает связи между смертью Сталина и сорванным поджогом с одной стороны – и между удавшимся налетом и восстаниями рабочих в советской оккупационной зоне с другой. Тем не менее, как в поджоге, так и в похищении все и по сей день дружно обвиняют коммунистов. По этой же причине и сын Мельника Матерна в течение нескольких недель подвергался допросам. Однако ему не привыкать. Он всю жизнь любил играть в «Веришь, не веришь». Со сцены, так ему кажется, каждый его ответ срывал бы бурю аплодисментов. Специальность по образованию. Актёр. Род занятий в настоящее время? Вплоть до дня нападения на участок с мельницей, принадлежащей моему отцу, я трудился у него домоправителем. Где вы находились в ночь нападения? В баре по грибке. Кто может это подтвердить? Господин Викко фон Бюллов Шванте председатель наблюдательного совета концерна «Штум», господин доктор Люберт, персонально полномочный представитель фирмы «Дикерхофф и Видман», а также господин Густав Штайн, один из руководителей Федерального объединения немецкой промышленности. О чём вы беседовали с этими лицами? Сперва о традициях хуланского полка, в котором служил господин фон бюлов Шванте. Затем о строительных подрядах фирм «Ленсбау АО» и «Вайс» и «Фрайтаг» в деле восстановления Западной Германии. А под конец господин Штайн разъяснял мне, что общего между деятелями культуры и ведущими силами экономики. Но сколь бы упорно не скрывались от лучей славы истинные заказчики и исполнители этого преступления, факт остается фактом. Несмотря на усилия организации гелена и «Тройной кордон охраны», неизвестным злоумышленникам удалось в ночь с 15 на 16 июня 53 года похитить мельника Антона Матерна, постоянно проживавшего в заброшенной мельнице в Ново-Никельсвальде. Кроме самого мельника, утром 16 июня в помещении вышеозначенной ветряной мельницы недоставало следующих предметов. В мешочном чулане окантованной и застекленной фотографии бывшего президента Рейха фон Гинденбурга, а также радиоприемника фирмы «Грундик». В Закраме, пятигодовых подшивок популярного радиожурнала «Слушай», двух волнистых попугайчиков в купе с клеткой и десятикилограммового мешочка пшеничной муки, хранившегося в стальном сейфе, который злоумышленники, судя по всему, их было несколько, сумели вскрыть без применения силы. Поскольку, однако, вышеупомянутый 10-килограммовый мешочек был непростым, а содержал в себе мучных червей восточно-германского происхождения, которые в течение ряда лет осуществляли централизованное управление цветом всей западногерманской экономики, так что оно и сегодня, когда конец ее в обозримом будущем исторически предрешен, все еще по инерции продолжает процветать и поддерживать благоприятную конъюнктуру, Утрата мешочка, да еще купе с неотъемлемым от него мельником, повергает правящие верхи в панический ужас. Важные господа, которым вплоть до завершения первичного расследования запрещено покидать нового Никельсвальда, обсуждая происшедшее то в баре-погребке, то на автостоянке, воскрешают в памяти сопоставимые по масштабу катастрофы немецкой и европейской истории. Уже произнесены слова Канны, «Ватерлоу и Сталинград». Чуть ли не как пророчество Кассандры помянута и известная подпись под давней английской карикатурой по случаю отставки Бисмарка «Лоцман покидает корабль». А кому такая аналогия кажется еще недостаточно яркой, тот к изречению о Бисмарке добавляет многозначительное словцо из поговорки о крысах «Лоцман покидает тонущий корабль». Широкой общественности, однако, не дано разделить смятение верхов. Ибо хотя никто не отдает распоряжений об информационной блокаде событий в Нову Никельсвальде, ни одна газета, включая даже скандальную Бильд, не бьет в набат аршинными заголовками с первых страниц «Мучные черви покидают Федеративную Республику», «Советский налет на командный пункт западно-германской экономики», «Звезда Германии закатилась». Ни строчки в вельт. От Гамбурга до Мюнхена любой мнящий себя газетой листок сообщает только о разворачивающемся восстании строительных рабочих на аллее Сталина в Берлине. Однако Ульбрихт, поддержанный лязгом танковых гусениц, остается, тогда как мельник Антон Матерн бесследно и без всякого шума исчезает. После чего все, кто припеваючи жило по сю пору, не бедствует благодаря его, мельника, просторечным червячным мудростям, все они, Круп и Флик, Штум и Штиннес, все, кто и сегодня мчится на всех парусах по выверенному червями курсу, банк немецких земель и бальзинские хлебцы, после чего все, кто когда-то стоял в очередях у порога заброшенной мельницы, главные организации, торговые палаты, кредитные конторы и федеральные объединения, После чего все, как один, червепослушные клиенты разом перестают помнить об этих приемных часах. Отныне во всех торжественных речах, при открытиях мостов, спусках со стапелей и прочее, прочее, прочее, ни один из них не скажет, это процветание нашептано нам мучными червями. Всем, что мы имеем, мы обязаны мельнику и его, радеющему об общей пользе заветному мешочку». «Да здравствует мельник Антон Матерн!» Вместо этого все эти бывшие рупоры червячной мысли, что в ветренную что в безветренную погоду, дал долдонят, теперь уже как самостоятельные и облеченные властью ораторы, о немецком трудолюбии. А еще о созидательной воле немецкого народа. А еще о фениксе из пепла. А еще о чудесном возрождении Германии а первым делом и прежде всего о милости Божьей, без которой ничего бы не свершилось. И лишь одного единственного человека исчезновение мельника начисто выбило из колеи. Матерн, бывший домоправитель, ныне безработный, с черным псом на поводке и скрежетом зубовным, мыкается непрекаянный по городам и весям. Всякое благосостояние со временем утрясется. Всякому чуду найдется свое объяснение, и о всяком кризисе нас заблаговременно предупреждали. Было ведь сказано «Не слушайте червя, червь сам с червоточинкой».